Глава 19. Адмирал Практис, сладким голосом начала Мита, мне кажется, сейчас самое время сделать одну вещь. Она сжала кулаки, шагнула вперед и отвесила ему за трещину. Он навзлич повалился на траву, и на его физиономии тут же начал наливаться синяк. Вы меня ударили, а вы заметили. «Солдаты!» — скричал он с пеной на губах, брызгая слюной во все стороны. Натяж, Убейте изменницу на месте!» Но никто не кинулся восстанавливать справедливость. Двинулся с места один ки. Он зевнул, подошел к адмиралу и панул его ногой в ребра. «Дошло до вас!» — спросил капитан Блай. «Я вижу ваши осекленевшие глаза». Выражает полное непонимание, так что придется все вам растолковать. Мы находимся в бесчетных световых годах от нашей ближайшей базы, на которой даже не знают, где мы. Шансов выбраться с этой планеты у нас очень мало, и похоже, что пока мы здесь, все чины отменяются. Обращаться друг к другу мы будем по имени. Меня зовут Арчибалд. «Мне больше нравится капитан», — сказала Мита. «А как ваше имя, Практис?» «Адмирал», — злобуркнул он. «Ну, будь по-вашему, если вам так нравится. Но больше никаких приказов, никакого чина почитания и всей этой арамейской хреновины. Ясно?» «Никогда я не подчинюсь диктатуре пролетариата». Они принялись колотить его ногами по ребрам, пока он не завопил. Да здравствует Народная Социалистическая Республика США. Вот это другое дело, сказал Кит. Ну, а что дальше? Разрабатываем план, с готовностью предположил Гил. Заткнитесь, намекнул Практис, имея я право высказаться, ведь теперь я из вашей шайки. «Один человек, один голос. Говорите». «Здесь идет война. Там, за холмом, армия. а Во время войны, когда рядом армия, всегда страдают и мирные жители. Верно?» «У вас безупречная логика». «Значит, мы не должны вести себя, как и мирные жители. Мы военные и вступим в армию, и нас накормят». Предлагаю создать воинскую часть и выбрать командира, а потом пойти в добровольцы. — А кто будет командиром? — спросил Билл. — Наверное, экс-адмирал, — сказала Мита. — Черный монокль, лысина, отвратительные манеры. Сразу видно, как раз из таких выходят офицеры. К тому же в прежней жизни он имел опыт командования. — Беретесь практиз. «Никак не ожидал, что вы мне это предложите!» Сладким голосом ответил тот, и мгновенно свиньи рявкнул. «Старались!» Но тут же заискивающе добавил. «Пожалуйста!» «Рад, что вы готовы сотрудничать!» «Надо, чтобы все было похоже на правду, поэтому старайтесь шагать в ногу, если сможете!» «Спину распрямить, живот подобрать, грудь вперед, шагом марш." Он пристроил на плече свой маленький динамик и поставил бодрящий марш, рев ракет, гром орудий, крики умирающих. Там очень громко бьют в большой барабан, так что даже тупицы и тупиц понимают, когда надо шагать левой. Промаршировав через лук и вокруг холма, они приблизились к армии осаждающих. Когда их заметили, Битва замедлилась и остановилась. Все уставились на них, выпучив глаза и разину форты. Офицер, который, по-видимому, командовал операцией, в доспехах из меди и козы тоже повернулся к ним. Их пение заглушило даже плеск кипящего масла, лившегося со стен. Эхом отдавались слова Марша. «И когда взрывут ракеты...» и раздался зов трубы, так и знаю, все солдаты приготовили гробы. Зрелище было крайне воинственное для тех, кто мало что понимает в воинственных зрелищах. Надбивая шаг, они строем подошли к офицеру и Практиц во весь голос выкрикнул последнюю команду «Рота, стой!» Пристукнув сапогами, Они остановились, и Практис лихо отдал честь офицеру, так эффектно это у него никогда не получалось. — Все в наличии, сэр. Адмирал Практис со своей частью явился для несения службы, сэр. При их внезапном появлении офицер сначала встал было в тупик, но тут же из него вышел, обернулся и что-то скомандовал через плечо хриплым голосом. К ним, рысцой, подбежал какой-то пожилой человек в грязной одежде и со столь же грязной белой бородой. — А вы отгуевали? — Здравствуй, также привет, латинское. Нерешительно сказал он. — Убей меня, папаша, не понимаю, — ответил Практис. — Я знаю два-три языка, но такого никогда еще не слыхал. Старик приложил руку к уху, прислушался. и, кивнув, повернулся к офицеру. Варварская смесь гельских наречий, центурион. Немного от англов, немного от саксов. Попадаются гортанные звуки, это из старонорвежского, и все это местами сдобрено латынью. Ничего интересного, даже существители не склоняются. Хватит твоих рекс и стерк. Ты здесь всего-навсего раб, иди работай. Продолжай жарить быка, а тут я займусь сам. Он осмотрел с ног до головы Практиса, и весь его маленький отряд искривился. — Кранусь великим Юпитером! Что это еще за сброд? — Добровольцы, благородный Центурион, наемники, которые желают служить под твоим началом. — А где ваше оружие? — Тут вышла такая история. — Какая? Адмирал не сразу придумал, чтобы собрать, но ему на помощь пришла Мита, которая уже начала приобретать богатую практику по этой части. Здесь дело чести, и наш уважаемый командир не хочет об этом говорить. Некоторое время назад, когда мы переходили ручей, нас застиг внезапный паводок. Чтобы не утонуть, нам пришлось бросить оружие и спасаться вплавь. Конечно, потерять оружие позор для солдата, и наш командир даже пытался броситься на свой меч, но меча-то у него уже не было, поэтому он и привел нас сюда, чтобы мы вступили в твою армию и вернули утраченную честь в огне битвы. Ладно, достаточно, крикнул Центрион, объяснение короткое, исчерпывающее. Во всяком случае, я ни слову не верю. Он увидел, что Мита собирается что-то сказать, и крикнул еще громче. — Довольно. Верю, верю. И, кстати, мне сейчас в самом деле не хватает людей. Плата один сестерций в день. Вам выдадут по одному мечу и по одному щиту на человека. И вы не будете получать платы, пока за них не рассчитаетесь. Примерно год. Или до тех пор, пока вас не убьют. В этом случае оружие, как государственная собственность, будет возвращено государству. — Мы согласны на эти условия, — заорал Практис, заглушая шум битвы. — Мы у вас на службе, когда кормежка... — Бык готов, — крикнул пожилой раб, и вознившие самотохи новоприбывших едва не затоптали. Но они не ударили в грязь лицом. толкаться за кормежкой Им было не привыкать. Поработав локтями и применив несколько приемов карате, отважный маленький отряд оказался в самой голове очереди как раз к тому времени, когда началась раздача мяса. Спасаясь от напора голодной толпы, они утащили свою еще шипящую добычу в ближайшую рощицу и принялись ее уплетать. Мясо слишком жирное, недожаренное. «Подгорелое! Песок на зубах хрустит и вообще гадость!» — сказал Ки. «Но вкусно!» Все кивнули и вытерли жирные пальцы от траву. «А чем его запить?» Бил указал пальцем. А «Вон стоит бочка. И к ней очередь с кружками». Они встали в очередь и взяли по кружке из излежавшие на земле груды. Кружки были кожаные — и обмазанный чем-то вроде дегтя. Практис, как и положен офицеру, подошел первый и подставил свою кружку. В нее плеснули из черпака какой-то жидкости. Он сделал большой глоток и тут же выплюнул. — Ох, это вино на вкус, как уксус пополам с водой. — А это и есть уксус пополам с водой, — сказал раздатчик. — Вино только для офицеров. — Следующий. Но я офицер. Обратитесь в профсоюз. Это не мое дело. Следующий.